Глава шестнадцатая «Да и чё тут придумаешь с этими козлами?» Возмущался Некрасов, а потом посмотрел на воду. «Э, подсекай давай, сорвется сейчас!» «Не говори под руку», — спокойно сказал я. «Поймаем. И рыбу поймаем, и про тех двоих всё узнаем и вычислим». Ну, а рыба села на крючок плотно и тянула с такой силой, будто это не речной карась, а проплывавший мимо водолаз. Но нет, это рыбеха, сомик, который захотел халявы и попался. Не он первый, не он последний. «Ничего такой, здоровый усач, еще сильный и верткий. Скормлю его кошки, которая все приходит ко мне на балкон пожрать». Вытащил рыбу из воды, показывая всем улов. Тут даже Ярик подошел, хоть он и остерегался ментов, но не выдержал и решил глянуть поближе. «Ого, ты вытянул, братан!» Раз уж дождь расходился, он напялил на себя желтый импортный дождевик. «Понтовый, такие стоят дорого. Пригодится, кстати». «Будь наготове», — шепнул ему я. «За нами слежка, на тот берег не смотри». «Смотри, что сделать надо!» Вкратце накидал ему, что хотел, он кивнул. Мы с ним сняли рыбу с крючка, и я засунул сама в бидон, но он большой хвост торчал наружу. На шум пришел бело-ржеватый кот, скорее всего, полудикий, и начал хрипло укать, требуя долю с нашего улова, как заправский бандит. Некрасов его обматерил, наверное, на инстинкте, настолько ненавидел таких личностей но бросил ему своего пойманного карасика. Рыбаки на том берегу так и сидели в тех же позах. Так чего им надо? Сидят они, конечно, в неприметном месте, но все равно видят нас. Ярик, как ей просил, сел на мое место, а я стоял, разминал ноги. Кот жрал некрасовского карася с почти звериным рычанием. А те два мужика так и сидели. Расстояние большое, дождь идет, наши разговор не услышат. И чего они там сидят? Тихо спросил я. Жучок предположил Некрасов. Они там палец сидят, что мы делаем? Нет, я помотал головой. Технически возможно, но они бы уже свалили, когда бы я про них сказал. Да и знаешь, сюда бы пришлось микроавтобус пригонять с аппаратурой, чтобы все работало. Хотя, может, где-то на том берегу и стоит. Да, технологии еще не особо продвинутые. Все большое и на проводах. Радежечкам нужна батарейка размером с крону и приемная станция поблизости. Маленькие жучки не умеют передавать сигнал далеко. Но они бы не сидели так спокойно, если бы слышали нас. Значит, дело в чем-то другом. Съемка продолжал рассуждать ей, передав удочку брату. «Мы бы камеру видели», — спокойно сказал Шабуров. «Разве что скрытой...» «У скрытой изображение сильно дрожит», — с видом знатока сказал Некрасов. «Но на такой дистанции нихрена видно не будет. Обычно это слежка, распорядок дня составляет. Палец, с кем объект встречается, где жрет, где спит, где срет. Все как обычно. И за кем слежка?» Спросил я, громче добавил для вида. «Потому что ты ловить не умеешь ни хрена, вот и котелок пустой». «За тобой, конечно», — ответил Некрасов и подыграл. «Да я рыбачил, когда ты еще не родился». «Нет, не за мной», — я помотал головой. «Не так сильно я свечусь, чтобы слежку на меня ставить, но проверить это можно. Сидите тихо». Я достал ключи от машины с брелком сигналки, покрутил их вокруг пальца. А после спокойно пошел к джипу, оставив брата в его желтом дождевике на берегу. Ярик накинул капюшон, как договорились. Клюет дядя Юра». Я подошел к дядьке, сидящему в стороне, в паре десятков метров от нас. «Рыбаков отсюда почти не видно». Дядя Юра спокойно сидел и пил чай, а удочка лежала на ветке, которую дядька воткнул выл, чтобы самому ее не держать. «А?» — он вздрогнул и посмотрел на поплавок. «Да вроде нет, ядреный корень, хотя сейчас разойдется, в дождь всегда клюет. Откуда собрался?» «Да ненадолго съездим, Ты пока сиди, здесь не оставим, не бойся». «В магазин поедете?» — он засмеялся. «Я же говорю, кто ж без водки-то рыбачит? Вот вам сразу скучно стало. Хе. «Вроде того». Я снял крузак с сигналки, прошел чуть дальше, чтобы рыбаки с того берега меня не видели. Ярик вскоре подошел туда и сразу скинул дождевик. «Че, просто в магаз заехать?» — спросил он, надевая мою куртку. «Нет, на том берегу займи позицию где-нибудь, чтобы видеть, на чем они поедут». Там же, знаешь, все подъезды к реке. У проселка точил спрячу в том леске, а сам в кусты. Я кивнул. Увижу, мимо проедут. Сойдет. Надо понять, что они будут делать. Но это если они за тобой не поедут. Если резко снимутся, я тебе позвоню. Решим, что дальше делать. Мобилу при себе держи. Если что, сразу звони. Ловит вроде. Я проверил сигнал на экране телефона. Одна полоска. «Погнали!» Я натянул его дождевик, надвинул капюшон, вернулся, сел на старое место и взял удочку. «Пусть думают, что я уехал, а здесь сидит брат. Сложно будет разобрать с расстояния, и когда идет дождь, что это другой человек. Да и люди чаще запоминают яркие детали. Конечно, если там и профи, они это поймут. Но если бы это были и профи, мы сами не увидели бы их». «Громко не говорим», — тихо сказал я. «Вы же с Коршуном не общаетесь?» Сразу заподозрят. «Есть такое», — согласился Некрасов. Двигатель ландкрузера завелся, джип отъехал, вскоре шум стих. Те двое сидели на месте, даже не шевельнулись. «Похоже, тебя ждут, Николай Иванович», — произнес я, наблюдая за ними так, чтобы не поднимать голову. «Но это ничего не говорит», — сказал полковник. «Они могут пасти тебя здесь, а кто-то на трассе перехватит». «Вполне», — согласился я. «Про место знали, но тут или телефон слушали, или следом за тобой приехали. Или еще как-то узнали. Ты же громкоголосый, тебя все здание слышат». «Все думаешь, что на меня?» «Да». Вдали послышался знакомый звук двигателя. Это Ярик переехал через бревенчатый мост в полукилометре отсюда и оказался на том берегу. Отсюда не видно, и те два типа снова не шевельнулись, как две статуи. Но они вполне могли предупредить кого-то по рации или по мобиле, хотя и не видел, чтобы они куда-то звонили. А радио разве что сказали, под капюшонами провода все равно не видно. Слишком мутные типы. Но один будто сообразил, что давно не поправлял удочку, и закинул ее снова, но как-то криво, так рыбаки не делают. Что-то блеснуло. Объектив фотоаппарата? Далековато, но с хорошим объективом снять нас смогут четко. Бандиты, предположил я. Ваша собственная безопасность МВД или ФСБ. Если бы смежники, тогда бы мы их не заметили. Заметил молчавший все это время собравец Шабуров. «Если только...» Я задумался на несколько секунд. «Если только не какая-то неофициальная активность, тогда могли вместо профи взять тех, кто под рукой, чтобы не афишировать. Может, вообще менты или частные детективы? А то и журналисты материал для статьи делают, как полковник Некрасов крышует ЧОП и вымогает деньги на рыбалке. «Ведь и могут», — он сплюнул в воду. «Поговорить бы с Ивановым на этот счет, чтобы с его коллег точно снять подозрение. Но могу тебе конверт дать», — я усмехнулся. «Статья про взятку уже завтра будет». «Угу», — промычал полковник. «Думаешь, Иванов так все и скажет?» «Если бы у него к тебе или ко мне вопросы были, мы бы уже у него в кабинете торчали. Он бы к себе нас притащил». Говорю же, надо понять, за кем следят, что им надо, и потом как-то это использовать. Знаешь что, я потер лоб и заодно надвинул капюшон поглубже. Давай все же убедимся, что это за тобой. Я, Евгения, подвезу я кивнул на Шабурова. А ты садись на свой же гуль, езжай в город. Еще поматерись, что рыбы не ловится ни хрена, а по дороге проезжай мимо поста Гаи. Ну, чтобы просто докопались, как гайцы любят, а ты вроде как и не при делах, чтобы не заподозрили. Узнать, кто такие. А ППС чего? Я же предлагал. Там подозрительно будет, что они тут делают. А гайцы всегда всех тормозят. Ну, неохотно согласился полковник. Есть кому позвонить, чтобы те задержали их тачку, если следом рванут, спросил я. «Ну, есть». Он кивнул. «А какая тачка-то хоть у них? Ты же не видел». «Это я тебе скажу. Звякну на мобилу. Брат увидит, подскажет. Если вдруг не попадутся, значит, мобилу твою слушают. Вот уже убедимся во всем сами, а не просто их арестуем. Потому что если их кто-то из твоих коллег отправил, он их отмажет, а потом отправит других, только более серьезных. Поэтому надо с этими работать» еще привыкнут к нам расслабиться, тогда с рук их кормить будем. Микрасов поглядел на меня и скормим что-нибудь интересное. Хорошо, что ты Катамановским не пошел комбинатор, а то бы тут охренели твои комбинации вычислять. Вали уже, сказал я, мне тут некогда долго рассиживаться, дела днем есть. У меня только рыба пошла. Некрасов криво усмехнулся, пнул собственный котелок и выдал во весь голос. «Ну и в жопу эту рыбалку!» Один рыбак вздрогнул, ткнул соседа. Некрасов криво смотал леску, разобрал удочку и закинул ее в салон. А после завел двигатель пятерки. Вид у него злой, впрочем, так он выглядел всегда. Через пару минут он ехал, а оба рыбака начали торопливо собираться. Шабуров неодобрительно подцокал языком. «Да вы, пацанов своих вызвоню», — сказал он. «Они и многие из жопы выдернут дилетантам этим». «Да погоди, надо же понять, кто их послал. Ноги-то вырвать никогда не поздно. И тогда будет понятно, как их использовать. Скорее всего, это заморочка именно для Некрасова. Они следят за ним, а не за мной. Но отмахиваться от этого не буду. Вдруг причина всего этого что-то из нашей деятельности, из недавнего. Это нам нужно знать точно. Вдруг это из-за тех китайских складов с наркотой и оружием. Ведь в этом бизнесе может быть замешан кто-то еще из тех, кто носит погоны, кроме убитых оперов-линейщиков. Раз перевозки остановились, кто-то вполне может увидеть в этом деле следы рубоб. Ведь многие знают методы Некрасова. Сразу вспомнят, что на стадионе был Глеб, опер из отдела Некрасова. И то, что сам Некрасов делал вид, будто его убил снайпер. У кого есть высокие полномочия, те могут знать такие детали. Да и вдруг Веселовский что-то мутит. Он же в городе еще, и у нас с ним встреча на вечер. Правда, он об этом еще не знает. Поэтому и хочу поучаствовать, а возможной угрозе лучше знать заранее, чтобы встретить ее лицом к лицу. Ещё лучше, чтобы эта проблема стала не моей, а какого-нибудь вредного бандита, чтобы он сам с ней разбирался. Тогда нам не придётся за ним гоняться потом. А пока же надо выяснить обо всём этом побольше». Телефон заиграл. Я ответил, но что говорил Ярик почти не слышал. Наконец его голос всё же донёсся до меня. «Зелёная восьмерка. два-два-девять». Три цифры нового формата номеров. Он сказал что-то еще, наверное, код региона, но я уже не разобрал. Впрочем, этого хватит. Я тут же набрал Некрасова. «Зеленая восьмерка, 229, передашь, чтобы их тормознули». «Куда я денусь?» Он устало вздохнул. Ярик вскоре вернулся на наш берег и уже вскрывал тушенку советским консервным ножом. А Шабуров мирно рыбачил, потому что деться ему отсюда было некуда. «Надо было саблю дяди Юры взять», — Ярик махнул рукой несколько раз. «Смотри, какие кусты! Помнишь, тогда взяли ее и крапиву рубили?» «Мне ее за ещ к предлагали продать», — задумчиво сказал дядя Юра, наблюдая за поплавком. «Не вздумай», — предупредил я. «Интернет появится, за хорошие деньги продаж. Ну и пусть дома висит память же. А «Э, чё, в интернете там что то продавать можно? Ярик тут же навострел уже. Всё можно. Судя по его виду, он уже наверняка обдумывает какую-то хитрую схему. Брат у меня вообще, я смотрю, любит всякое придумывать и предлагать. Некрасов мне позвонил через десять минут. На работу я, короче, уехал, глухим голосом сказал он. Там останусь. Что с рыбаками? С автомата набери потом, через часик. Цифры записывай. Диктуй. Не хочет говорить по мобиле, значит что-то серьезное. Через час мы ехали в город, захватив Шабурова. Бикетовск уже просыпался, но машин не очень много. Сегодня воскресенье. У ближайшего таксофона в городе я остановился и набрал нужный номер гейцы их тормознули, сказал он, Некрасов, голос усталый. Какие-то парни там сидели твоего возраста. Гаишники документ у них проверили, а потом взяли под козырек и пропустили. Ксивы показали, догадался я. Чьи? Смежников соседей, ответил он через пару секунд. Смежники это ФСБшники, некоторые менты так их называли. «Скажу тут только одно, ёпэ красота Им-то что нужно?» «Неподдельные документы», — уточнил я. «Откуда я знаю? Гайцы говорят настоящие, но я с ними не напрямую базарил. Но передали, что наглые перца там сидели». «Ну, попал он, и я с ним заодно, потому что они могут заинтересоваться, кто я такой и какие дела с ним веду. Ну и что-то могут накопать». Хотел ему сказать «держи себя, как обычно», но за матерым ментом кто только не следил. И ничего, еще держится без лишних советов. Сам знает, что делать в таких случаях. Но я все равно докопаюсь, что происходит. «Ладно, считай, что подписал со мной контракт на это дело». Я усмехнулся. «С нашей конторой на частное детективное расследование. Потом расплатишься». «Ты там, Коршунов, не много ли?» Начал был возмущаться он. «Да не ворчи, поговорю с кем надо, и подумаем с ним вместе». «И чё, думаешь, он не в курсе?» Некрасов явно понял, про кого я. «Вряд ли, не его методы. Полковник Иванов может и не знать об этом. ФСБ — не монолитная структура, особенно в эти дни. Там этих управлений и отделов целая гора». И не всегда известно то, чем занимаются соседи, а порой они вообще соперничают друг с другом. Могут даже москвичи приехать, не ставя местных в курс. Такое бывало на моей памяти и не раз. Кстати, подумалось вдруг, что то самое полулегендарное УРПО, Управление по разработке преступных организаций в Центральном аппарате ФСБ, еще не расформировали. Именно про это управление часто говорят, когда имеют в виду ту самую, еще более легендарную «белую стрелу», что это якобы они мочат криминальных авторитетов. Но что правда про этих чекистов, а что нет, мне неизвестно. Зато слухов ходило «будь здоров». Вернее, еще будет ходить, когда перебежчик Литвиненко свалит за кордон и начнет рассказывать обо всем тем, кто готов его слушать сейчас о них пока и неизвестно особо. Но это так, на подумать. Лучше о делах. Мне доводилось работать с соседями-смежниками и с Ивановым, которого я знал в первой жизни, и с другими офицерами госбезопасности после него. И они работают не так, как мы сегодня видели. Что сделала бы нормальная группа слежки от ГБшников? Все, чтобы мы ее не заметили и бы светить не стали. Группа завербовала бы местного мента, чтобы он показывал документы как раз в таких случаях. Может, они хотят, чтобы мы их заметили. Но смысл? Некрасов не напугается, да и я тоже это переживу. Или... или это чья-то частная инициатива. Хочешь что-то спрятать, положи на видное место а тут за грубой работой наглых молодых местных оперативников может скрываться тщательно подготавливаемая операция. Короче, этим вечером я хотел заняться вопросом. Надо бы вывести из игры несколько игроков, для начала хотя бы Веселовского. Надо продумать, что с ним делать и как его использовать. Также надо было увидеться с Ивановым, подключить его потому что я сомневаюсь, что слежку организовал он. Но убедиться в этом надо самому. Еще вчера я обещал днем заехать к Юльке, чтобы увести ее отца в больницу. Когда я подъехал, Витька, Юлькин брат, уже вытащил отца и усадил на кресло коляску. Вдвоем с ним мы пересадили парализованного дядю Лешу на заднее сиденье джипа, а коляску запихали в просторный багажник. Ништяк машина! оценил обычно неразговорчивый Витя. но вот взгляд у дяди Лёши стал печальным. Наверное, решил, что я подался в бандиты. Тут Юлька давай рассказывать ему об охранной фирме и моим делам с приезжим промышленником, который поднимает производство в тайге. Но моего тёзку, дядю Лёшу, это вряд ли успокоило. Он-то старый работяга из депо, ему всё это дико. И даже машину подарили продолжала Юлька поправляя завязанные в хвост волосы. На коленях у нее лежала сумка новенькая из гладкой кожи кремового цвета. В ней что-то было, и Юлька хитро смотрела то на меня, то на нее. Какой-то сюрприз готовит. Но у меня тоже есть кое-что для нее. Довезли ее батю до больницы, потом увезли назад. Юлька осталась в машине. Я притормозил у деревьев, чтобы сделать пару звонков. Всю дорогу посматривал в зеркало, но никакого хвоста за собой не видел. «Короче, у нас же вопрос с Седовым насчет того насильника. Надо его быстренько порешать. Подключить его, чтобы выяснил, что получится про тех и двух рыбаков. Матер и опер способен на многое. Ну и вопросы эти надо закрыть до появления зверюги на правом берегу. Остается уже меньше времени». «Опять думаешь?» – спросила Юлька. Она жевала мятную жвачку Лафис, судя по вкладышу, который она разглядывала, накручивая локон волос на указательный палец. Мне что, новые духи? Запах заметный. На ней летнее платье, но раз на улице сегодня прохладно, она накинула джинсовую куртку, тоже новую. Она приоделась за последнее время, ездили с ней за покупками несколько раз подол платья чуть задрался, хотя она периодически пыталась его поправить натягивая вниз, но ее стройные ножки все равно видно приходится думать сказал ей и посмотрел ей в глаза что поделать работа такая лёша я забыл совсем отвезешь на переговорный пункт она посмотрела на меня а то позвонить надо родственникам что посылка пришла кстати насчет этого Я потянулся к ней. «Ну, не здесь же!» — тихо сказала она и огляделась. «Люди же смотрят!» «Да я не про это. Я открыл бардачок. Держи, чтобы дозвониться было проще. Но чтобы всегда при тебе был». Она выпучила на меня глаза, увидев подарок. Я положил на колени картонную коробку. «Лёша!» — воскликнула Юлька. «Блин, дорого же!» «А, прорвемся? я махнул рукой. «Пригодится в хозяйстве. Хорошая вещь». Девушка быстро открыла коробку, подцепив край крышки ноготочками. Сначала достала большую зарядку, а потом телефон. Nokia 1610 – уже не совсем новая модель, но надежная и не такая тяжелая, как старые кирпичи. И антенну уже не надо вытягивать для разговора. Она неподвижная в пластике. «Лёш, ты... Спасибо!» Она подалась ко мне через ручник, чмокнула в щеку и обняла, прижавшись. Запах ее духов стал сильнее. Я положил руку ей на спину, а второй поправил волосы. «Спасибо!» И тут она добавила с довольным видом. «Вот только ты сам не знаешь, что натворил». «А что такое?» «Как что?» Юлька прижала аппарат к уху. «Взгляд хитрый-хитрый». «Буду звонить теперь тебе постоянно, будить по ночам». «Алло, Лёш, ты спишь?» — сказала она в телефон с улыбкой. «А ты с кем?» Судя по глазам, подарок ей понравился. Она снова полезла обниматься. «Дорогой подарок же, модели телефона хоть и пара лет, то стоит немало. Но удобно с ним, привык же в первую жизнь, что мобила всегда под рукой и есть почти у всех». А чего звонить, когда я рядом?» Я снова потянулся к ней. «На ухо прошепчешь ночью, если что?» «Ну, ты тоже скажешь». Юлька покрутила телефон в руках с довольным видом. «А я тут по телевизору видела, что скоро будут телефоны с фотоаппаратами, как кодок, щелк и фотку видно. А еще видеосвязь будет, представь себе!» «Конечно будет, не сомневайся». Вот раз и сняли бы фото. Она придвинулась ближе и положила руку мне на плечо, направив экранчик телефона на нас. Вот так, щелк и все, готово. Да, ты селфи сделала, я смотрю. Я усмехнулся. Чего сделала? Она посмотрела на меня, вскинув одну бровь. Будто я сказал что-то неприличное. Фотку типа, свою, словечко такое у молодежи. А. -а, -а. Протянула она, все равно ничего не поняв, и погладила телефон по задней крышке. «Надо его только в сумке носить большой». «Ой, чуть не забыла. Я вечером хотела подарить, но, смотри, я сама выбирала». Юлька полезла в свою сумку. «Вот». А вот это как раз вовремя. Я взял две картонных коробочки, которые она достала. Сегодня покупать хотел. Спасибо» водный галстук вполне приличный модный и не чрезмерно яркий в другой ремень кожаный толстый с двойным рядом отверстий хоть без металлической окантовки которая сейчас была модной без нее удобнее не такой дорогой подарок но все же хотела тебе купить что нибудь сказала она в самый раз посидел с ней еще показал как пользоваться новым телефоном как заносить номера в записную книжку как выбрать мелодию звонка как проверять баланс она сидела над мобилой с сосредоточенным видом смотря то на меня, то на маленький зеленый экранчик. после этого поехал до дома надо переодеться вид должен быть подходящим сегодня ожидается важная встреча, но сначала надо ее подготовить доехал до конторы взял из гаража свой марк и направился в центр, к гостинице у площади Ленина. Там остановился рядом с Сауди. Денис Александров тоже в костюмчике, прислонился к своей тачке и перемигивался с девушками, обедающими в стоящем неподалеку летнем кафе. Но, заметив меня, хирург сразу стал серьезнее. «Что нового?» – я пожал ему руку. «Да тут с приятелем общался из Москвы», – ответил он. «Он компьютерами занимается». Говорит, большая проблема скоро будет у всех, через полтора года. А, вроде как двухтысячный год наступит. Вспомнил я старинные для меня новости. Что все сломается, типа того, да. Да, Денис закивал. Все компьютеры сразу накроются, когда год не смогут переключить. У них же до 99 девятого все, а дальше край. Конечно, всему хана придет. Все оборудование электронное становится, самолеты падать начнут, прикинь. «Электростанции встанут, атомные же!» «Вот Мукент этим занимается!» Закончил он, выпучив глаза от тревоги. «Ага, наверняка бабки рубит пугалками своими». «Да не парься раньше времени, хирург, еколоманная, не забивай голову, брат!» Я подтолкнул его вперед. «Ни хрена там серьезного не сломается, больше только пугает. Тебе еще про 2012-й кучу страшилок рассказывать будут!» «Вот там, что будет. Еще услышишь. Показывай, куда идти. Сегодня надо разобраться с веселком, а потом остальные вопросы решать. А то он так и будет лезть, мешать». «Это точно». Он кивнул, и вид сразу стал решительным, как у опытного снайпера из нашей команды.